Разоблачение. Агастус Лобо, директор католической школы для мальчиков Святого Ксавье, стоял на кафедре, нахмурив лоб и с выражением глубокого разочарования смотрел вниз. Собравшиеся мальчики отвечали ему взглядами полными смятения. Господа, с тяжелым сердцем я стою сегодня перед вами этим утром. Обычно в это время... Каждый год мне выпадает особая честь служить для вас рождественскую мессу. Увы, сегодня я здесь не для того, чтобы вести вас в молитве, а чтобы сообщить о крайне возмутительном происшествии. Не далее, как 24 часа назад, я известил вас о безобразном поступке сборища беспутников» которые решились запятнать честь этого благородного учреждения кражей школьной собственности из кабинета мистера Баннерджи. Я сказал вам, что заменил украденные предметы. Я бросил вызов этим гунда и предложил им повторить свое преступление, не веря, что среди вас найдется кто-то столь презренный, столь наглый, Готовы и впрямь снова погрузиться в пучину порока. Увы, я был неправ. Как видно, и в одну и ту же реку можно войти дважды. Лобов цепился в кафедру и склонился вперед, Вперив учеников гневный взгляд. «Теперь я призываю тех, кто совершил эту гнусность, Вспомнить, чему учит нас вера». Мы не просто учебное заведение, господа. Мы учреждение, которое зиждется на определенных принципах, христианских ценностях, честь и достоинство. Вот чего ожидают от вас в школе святого Ксавье. Я прошу виновных обнаружить себя и покаяться. Признайте вашу вину, и мы проявим милосердие. Ведь умение прощать тоже одна из наших добродетелей. Воцарилась мертвенная тишина. «Так тому и быть!» — прорычал Лобо. «Брат Мачадо, будьте так добры!» Сто восемьдесят голов повернулись в сторону брата Ноэля Мачадо, который опустил плотные шторы на витражные окна, погрузив просторный актовый зал в темноту. Из темноты раздался бестелесный голос директора. «Я скрыл от вас, господа, тот факт, что вчера вечером была приготовлена западня. Мое предложение виновным было всего-навсего уловкой. Дело в том, что когда воры вернулись на место преступления, они еще раз взломали сейф Баннерджи. Однако они не знали, что в сейфе был установлен скрытый механизм. Когда дверца сейфа распахнулась, механизм сработал и распылил невидимое облако частиц, которые пристали к преступникам. Увидеть эти частицы при естественном свете невозможно. Для этого требуется ультрафиолетовый свет. Позвольте продемонстрировать. Брат Мачадо. Раздался щелчок тумблера, и внезапно со сцены заполыхало голубым фосфорисцирующим огнем. Ряд за рядом луч света впивался в собравшихся мальчиков, которые в изумлении переводили взгляд друг на друга. И вдруг на середине десятого ряда свет замер. — Вадя, посмотри на свое лицо! — Что? — Радж Вадия начал судорожно оглядываться по сторонам. — Что у меня с лицом? — Ты весь зеленый и светишься. «И ты тоже, Фансека, и на руки свои посмотри, они тоже светятся, и у Джоши тоже, у них у всех так. Посмотрите на Бейга, да он просто радиоактивен!» У дальней стены зала Поппи захлопала в ладоши. «Получилось!» — воскликнула она радостно. «В самом деле получилось! Откуда ты об этом узнал?» Это относительно новая технология. Ее используют для охраны ценных предметов в богатых домах», — объяснил Рангвалла. «Чопра рассказал мне о ней некоторое время назад, когда нам поступил приказ отслеживать краденые вещи, помеченные таким образом. Говорят, она пользуется страшной популярностью в западных странах». «Это был отличный план. Как ты и обещал, с поличным их ловить не пришлось. Они сами себя обнаружили. Поппи вздохнула. «И что теперь?» Рангвалла пожал плечами. «Меня это не касается. Дисциплинарные меры — это задача школы. Этим делом вряд ли следует заниматься полицией». Он передернулся. «Тем более я не имею к полиции никакого отношения. Теперь уже не имею». Поппи потрепала его по плечу. «Нет», — сказала она. Ты теперь не просто полицейский, ты частный детектив и приотличный. Сцепив руки за спиной, Агастус Лоба возбужденно вышагивал вдоль письменного стола в своем кабинете. Его ряса сердито шелестела по каменным плитам под ногами. Ну что, господа, что скажете? Рад Швади, Ануп Джоши, Джордж Фансека и Рафик Бейк. Стояли по стойке смирно перед столом директора. Джоша и Бейк опустили головы и с необычайным интересом изучали пол. Фансека тихонько всхлипывал в воротник, из носа над верхней губой повисла ниткой сопля. Один только Вадя держался сопломбом и смотрел холодно перед собой, как будто происходящее не имело к нему никакого касательства. Рангваллы и Поппи наблюдали за разбирательством из угла кабинета. Лоба резко повернулся, от чего Фансека подпрыгнул на месте. Вадя, ты лидер этой шайки! Я требую объяснений! Вадя продолжал хранить гробовое молчание. Говори же наконец! Я приказываю! Молчание! Лоба снова зашагал взад-вперед по кабинету, прежде чем зайти с другого конца. Вне всякого сомнения вы все... «Очень способные ребята. Зачем вам понадобилось воровать экзаменационные листы? Отвечайте!» В ответ снова молчание, которое прервал лишь очередной всхлип фансеки. Брови лоба от ярости сошлись на переносице. «Если вы не предоставите мне объяснений, вам конец!» — прогремел он. «Вас исключат! Выставят в зашей! Уничтожат!» «Я позову ваших родителей, и все выйдет наружу!» «Вы что думаете, хищение — это шутки? Ну!» Джоша и Бейк посмотрели друг на друга и покачали головами. Фансека издал громкий страдальческий вопль и уткнулся лицом в ладони. Губы Вадия скривились в снисходительной улыбке. «Иногда мне так хочется вернуть старые времена!» — прорычал Лобо. «Хорошая порка! Вот что нужно таким молокососам гунда!» Тут заговорила Поппи, которую при виде жалкого фансеки охватил внезапный прилив сострадания. «Сэр, может быть, вы позволите мне побеседовать с ними несколько минут?» «О чем тут еще можно говорить, миссис Чопра?» — хмуро сказал Лоба. «Эти проходимцы осквернили доброе имя школы святого Ксавье» они предали все чему мы пытались их научить они самые настоящие гунда не больше и не меньше всего несколько минут сэр лоба сердито посмотрел на нее и всплеснул руками что ж хорошо мачадо пойдемте со мной после того как они ушли поппи встала напротив мальчиков я знаю что вам страшно сказала она ласково Даже тем, кто делает вид, что это не так. Она пристально посмотрела на Вадия, который залился краской. А еще я знаю, что вы дети. Дети совершают ошибки. Детство самое подходящее для этого время, потому что сейчас есть возможность их исправить. Можно извлечь из них уроки. Но сначала вы должны захотеть признаться в том, что вы совершили оплошность и готовы исправиться. Я помогу вам если вы согласитесь поговорить со мной. Я обещаю, что не буду думать о вас плохо. Каждый имеет право на второй шанс. Вы поговорите со мной?» На ее глазах Джоши и Бейк снова обменялись взглядами. Фонсека прекратил всхлипывание, вытер нос рукавом и поднял голову, чтобы посмотреть на нее. И, наконец, даже Вадия повернулся к ней лицом. «Если меня исключат...» Мой отец убьет меня, мадам. шмыгнул носом фансека. Мои родители умрут от стыда, заявил Бейк. Я даже не смогу вернуться домой, согласился Джоши. Вадя промолчал. Я думаю, есть способ это предотвратить, сказала Поппи. Лица мальчиков озарились надеждой. Фансека посмотрел на нее из-под очков круглыми глазами. Вы правда так думаете, мадам? спросил он. «Да», — подтвердила Поппи, — «правда». Она легонько погладила его по руке. «Но прежде вы должны рассказать мне, что сделали с головой уважаемого отца Гонзалвеса». Чо сидел на своем стуле во дворике ресторана у Поппи. Перед ним на табурете лежала стопка картонных папок, почти пустой стакан воды с лаймом. Сюда же он только что положил мобильный телефон». В ушах до сих пор звенело после страшных угроз миссис Рой. Чопров вздохнул. Количество накопившихся дел достигло критической отметки. Миссис Рой была не единственной недовольной клиенткой. Но что он мог сделать? Дело Кахинура, дело Поппи о пропавшем Бюсте, поиски Ирфана. Им с рангвалой некогда было даже передохнуть. Он специально оторвал себя от расследования кражи Кахинура и посвятил рождественское утро другим делам. Но если смотреть правде в глаза, ему потребуется не одно такое утро, а добрая дюжина, чтобы хоть немного сдвинуться с мертвой точки. Придется как-то справляться. В конце концов, он всегда может вернуть задаток за незаконченные дела. Но он переживал не из-за денег. Чопре невозможность выполнить свои обязательства, и тут миссис Рой имела все основания его упрекать. Он повернулся и увидел, как Поппи и Рангвалла заходят на территорию жилого комплекса. Чопра вспомнил утренний телефонный разговор с женой. Он был в восторге, когда узнал, что Рангвалле удалось вернуть пропавший бюст. Он также знал, что после удачного завершения дела... Рангваллы и Поппи снова собирались отправиться на поиски Ирфана. По печальному выражению лица жены, он понял, что они не увенчались успехом. «Безрезультатно?» — спросил он, вставая. Поппи покачала головой, готовая заплакать, как будто испарился. «Вы найдете его», — сказал ободряющий Чопра. «Мы найдем его». Он обнял ее за плечи и слегка сжал их, осознавая, что Поппи никак не может смириться с тем фактом, что они могут никогда больше не увидеть Ирфана. Ганеша, который дремал под своим манговым деревом, проковылял к ним навстречу и потерся головой о бедро Чопры. «Я обещаю вам обоим», — сказал Чопра. «Мы найдем его». Они решили пообедать во дворе. Чопра попросил шеф-повара Лакнауваллу поставить для них стол и стулья и подать набор из разных блюд. Ароматное бирьяни с бараниной для рангвалы, экзотическое колопури с курицей для себя и любимое блюдо Поппи — традиционные махарадские пао-баджи, булочки с маслом и острым овощным карри. Общее невеселое настроение отразилось на аппетите Поппи. Несколько раз она говорила, как грустно, что в этот рождественский день с ними за столом нет Ирфана, который сейчас по своему обыкновению не ел бы, а дурачился с Ганешей. Стараясь как-то разрядить обстановку, Чопра поинтересовался подробностями дела о пропавшем Бюсте. Поппи с готовностью отвечала на его вопросы, и он был рад видеть, как к ней возвращается подобие свойственной ей жизнерадостности. Он внимательно слушал, как она рассказывала, что они предприняли, концентрируясь на деталях хитроумного плана Рангваллы, с помощью которого им удалось вывести на чистую воду похитителей столь дорогого сердцу лоба Бюста. Он покачал головой, когда представил, как четыре школьника украли вопросы к экзаменам, и не один, а целых два раза. Какая наглость! Но, вероятно, в этом и заключалась проблема с современным поколением. Они просто не понимали, что их действия могут иметь последствия. Казалось, ими движет безосновательная уверенность в собственной неуязвимости. Чопра с досадой подумал, что в один прекрасный день эта шайка болтусов будет управлять страной. «Молодец, — Молодец, Рангвала, сказал, наконец, Чопра. Он был искренне рад. Я знал, что это была хорошая идея взять тебя на работу. Он наклонился и взял со стоящего рядом табурета стопку папок. Вот твоя награда. Можешь заняться этими делами. Сначала установи слежку за мужем миссис Рой. Я хочу знать, не заменяет ли этот старый бездельник обед возлиянием. А когда узнаешь, немедленно сообщи миссис Рой. Да, сэр. — сказал Рангвалла. — Прошу прощения, поппи-мадам, к вам пришли. Они обернулись и увидели, как во двор под предводительством Рози Пинто заходят четыре подростка. Чопра узнал форму католической школы для мальчиков святого Ксавье. Наслышавшись только что рассказов о возмутительных событиях, произошедших там, он почувствовал раздражение при внезапном появлении этих четырех юных лоботрясов. Но когда они подошли поближе, он увидел, что мальчики подавлены и преисполнены глубокого раскаяния. Интересно, что привело их сюда сегодня, в рождественский день? Мадам, сдержанно сказал Радж Вадия, обращаясь к Поппи, мы здесь по просьбе наших родителей. Нам нужно что-то сказать вам. Он облизнул губы и обменялся взглядами с Фансекой, Бейгом и Джоши. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы спасли нас от отчисления и убедили директора Лоба дать нам второй шанс. Поппи улыбнулась. Я очень рада. Фансека, который стоял, переминаясь с ноги на ногу, внезапно рванулся вперед и заключил Поппи в объятия. Мы больше никогда так не будем. После некоторых усилий, Потрясенной Поппи удалось освободиться от растроганного юноши. Я знаю, сказала она. Вы продолжите учиться и сделаете так, что я буду вами гордиться. Когда они ушли, Рангвалла повернулся к Поппи. Что именно вы сказали Лоба, чтобы он их простил? Я просто напомнила ему, что такое быть молодым, сказала Поппи. Мы все ошибаемся. И все имеем право на второй шанс. Кроме того, мы возлагаем слишком высокие ожидания на молодых людей в связи с экзаменами. Ты знаешь, сколько детей в Индии покончили с собой в прошлом году, потому что не смогли добиться результатов, которых ждали от них родители? Мы все должны учиться быть чуточку милосерднее». «Мудрые слова!» — с чувством согласился Рангвала. «Он никогда не любил экзамены» и помнил, сколько раз отец избивал его за плохие оценки. Чопра еще раз вернулся к своей мысли о том, как много представителей молодого поколения в Индии подвержены порокам самонадеянности и безответственности. Очевидно, его жена не разделяла его мнение. Может быть, он был слишком суров? Разве и он не был сам когда-то молод? В конце концов, кто дал ему право судить? В молодости он тоже совершал ошибки. Кто дал ему право думать дурно о других? И все же ему казалось, что чувство вседозволенности, присущее определенному типу привилегированных молодых людей, порождало дерзость дурного толка. Не ту дерзость, которая способствовала развитию предприимчивости и инициативы и могла принести пользу как отдельному человеку, так и всей стране, а хамство которая в лучшем случае приводила к разного рода безрассудствам, а в худшем — к поступкам совершенно безответственным. Чопра еще не знал, что через каких-то несколько часов у него будет возможность воочию лицезреть ярчайшее проявление этого феномена.